Любовь вне страха. Что лежит в основе страдания? В основе его лежит смерть. Вы боитесь конца, который должен наступить. Смерть – это нечто абсолютно определенное. Ничего нельзя сделать. Смерть придет неизбежно. Эти мысли присутствуют как в сознательной, так и в бессознательной частях вашего ума. Вы отталкиваете эти мысли, но они продолжают присутствовать в подсознании. Каждую минуту вы боитесь смерти. Ум должен умереть, но вы не умрете. Но вы не знаете самого себя. Если вы сумеете найти в своем бытии нечто, что никогда не начинается, что не имеет конца, что просто есть, то страх смерти исчезнет. И только тогда, когда страх смерти исчезнет, в вас расцветет любовь, но не раньше. Как вы можете любить, если вам предстоит умереть? Вы можете цепляться за кого-то, манипулировать кем-то, эксплуатировать, но любить не можете. При наличии смерти любовь кажется бессмысленной, потому что смерть разрушает все. Что бы вы ни делали для своего любимого, вы не можете избежать смерти. Она просто ожидает позади всего этого. И часто любовь является всего лишь уловкой для избежания страха. Любящие стараются забыть о смерти. Или им кажется, что они стали бесстрашными. Но все это лишь видимость. Обычно любовь является частью нашего страха. Мы ее лелеем, чтобы избежать его. Реальная любовь случается, когда нет никакого страха когда вы знаете, что вы никогда не начинались и никогда не кончитесь. И если вы глубоко войдете в медитацию, то это случится. Страх исчезнет, так как вы узнаете о собственной бесконечности. Вы бесконечно распространяетесь. Вы просто есть. Ощутите эту беспредельность. Гнев и ненависть не являются противоположностями любви. Противоположностью является безразличие. Когда кто-то безразличен к вам, то это означает, что любовь утеряна. Если кто-то не готов даже сердиться на вас, то все потеряно. Но обычно, если ваше возлюбленное сердится на вас и реагирует на ваши действия более бурно, Вы становитесь агрессивным. Вы не можете понять символического значения этого. В действительности вы еще не познали свой собственный гнев. Вот почему вы не можете понять гнев других. Вы сами сердитесь только тогда, когда любите. В противном случае гнев не был бы нужен. Через гнев вам говорят, что вас еще любят что вы не безразличны. Вас ждут, ждут ваших изменений. А теперь ожидание превратилось в гнев. Вам могут не говорить это прямо, язык чувств не является прямым. И это превратилось сегодня в большую проблему, так как вы не умеете понимать язык чувств. А чувства имеют свои собственные средства выражения. Они являются более фундаментальными более реальными. И раз вы познакомились со своим собственным существованием, то вы будете также осознавать существование других. И каждый является с точки зрения познания бездной, в которую можно проникнуть и которую надо познать. И каждый ждет, что кто-то проникнет в него глубоко и почувствует его сердце. Но так как вы не познали свое сердце, вы не можете понять сердце другого. Вы можете все время использовать термин «самопознание», но оно является неправильным, ибо вы не можете знать самого себя. Вы сами всегда являетесь познающим, а не объектом познания. Вы не можете поставить самого себя перед собой. Вы всегда будете отступать немного назад. Все, что бы вы ни познавали, не может быть вами. Я не могу видеть самого себя так же, как я вижу вас. Кто будет видеть? Ведь каждый акт познания, видения, представления означает, что имеются как минимум две сущности, познаваемая и познающий. В этом смысле самопознание невозможно, ибо вы не можете превратить себя в объект. Но слово «самопознание» имеет другое значение. Вы можете познать себя не так, как вы познаете все остальное. Когда нет ничего, что можно было бы познать, когда все объекты исчезли, когда вы отвергли все познаваемое, внезапно, Вы начинаете осознавать самого себя. И это осознание не является двойственным. Здесь нет ни объекта, ни субъекта. Это просто субъективность. Эта осознанность дает вам другое измерение существования. Вы не разделены на две части. И это лучше назвать самоосвещением. Познание бывает двух типов. Познание объектов и познание субъективности. Познание познаваемого и познание познающего. Человек может познать весь мир, но если он не осознает познающего, он остается невежественным. Человек как и янос. Он и животное, и божественное одновременно. Животное – это прошлое человека, а божественное – это будущее. Прошлое ушло, а будущее еще в будущем. Это просто потенциальная возможность. И между этими двумя леками существует человек, тень прошлого и мечта о будущем. Он не то, не другое, он и то, и другое. Человек существует как напряженность между тем и другим, тем, что было, и тем, что может быть. Это причина конфликтов, причина борьбы за самореализацию. Человек – это просто шаг от животного к божественному. Поэтому, что бы человек ни делал, он никогда не бывает удовлетворенным. Если удовлетворено животное, то не удовлетворено божественное. И наоборот. Какая-то часть всегда недовольна. И все пытаются сделать невозможное. прийти к какому-то компромиссу, на основе которого могли бы существовать прошлое и будущее, низменное и возвышенное, а и небеса, божественное и животное. Но тысячелетия показывают, что все эти усилия абсурдны. Единственный выход – учиться свидетельствованию без какого-либо выбора. Не выбирать ни прошлое, ни будущее, а быть настоящим. Не будьте обусловлены прошлым и не создавайте никаких проекций в будущее. Не сражайтесь с самим собой. Примите себя здесь и сейчас». Оставьте агрессию и ненависть по отношению к себе. В момент свидетельствования оба ваших лика исчезнут. В момент свидетельствования вы не являетесь человеческим существом. Вы просто есть, без ярлыка, без имени, вне всяких категорий. Вы просто чистое существование. Будьте любящим. Будьте любящим даже по отношению к вещам. Что бы вы ни делали, в этом должно присутствовать состояние любви. Когда я говорю быть любящим, я имею в виду изменение качества ваших взаимоотношений. Пусть они будут основаны на любви. Нужно стать любящим не только по отношению к близким но и ко всей жизни. Если вы едите, ешьте с любовью. Пусть пища для вас будет проявлением божественности. Подумайте сами. Она дает вам жизнь, энергию, силу. Будьте благодарны. Относитесь к ней с любовью. Но обычно люди едят свою пищу насильственно, как будто убивают кого-то, или едят безразлично. Без всяких чувств. Прикасайтесь к своей пище с любовью, благодарностью. И это ваша жизнь. Дышите с любовью. Смотрите на мир с любовью. Не спрашивайте, что делать, чтобы избавиться от страданий. Проблема в том, чтобы знать, что вы есть творец всех своих страданий. Вы можете сказать «Да, я знаю, что являюсь причиной этих страданий». Но в глубине души вы уверены, что кто-то другой породил Может быть, жена, муж, кто-то другой. И такой взгляд приносит утешение, ибо вы не можете ничего сделать. Но если вы понимаете, что причиной являетесь вы, они прекращаются немедленно и никогда не появляются вновь. Если они появятся, то это будет означать, что понимание не было глубоким. Все, что происходит с вами, зависит от вашего выбора. И понимание своей ответственности за все происходящее – делает вас хозяином судьбы. Если вы по-настоящему понимаете, что являетесь источником своих страданий, то в любой момент вы можете прекратить, если только они не доставляют вам удовольствия, если только вы не мазохист. Но это знание должно быть вашим переживанием, а не чужим знанием. Замечали ли вы, что человек живущий обычной жизнью не очень обеспокоен. Но когда он начинает искать что-то в религии или заниматься какими-нибудь духовными практиками, он становится более беспокойным, чем ранее. Причина в том, что у него еще более острые желания еще больше нетерпение. Когда речь шла о мирских целях, то они были такими реальными, и объективными, что он мог и подождать их. Они были всегда в пределах досягаемости. Теперь в духовной области все кажется неуловимым, далеким, недосягаемым. Жизнь кажется короткой, а объект желания лежит в бесконечности. Отсюда большое нетерпение и сильная беспокойность. А как вы можете медитировать при обеспокоенном уме? Постарайтесь понять проблему. Раньше вы желали денег, власти, независимости, славы, женщин. Теперь вы разочаровались в этом. Но желание не ушло. Теперь вы желаете совершенства, гармонии, спасения, мистических прозрений. И тонкие желания порождают тонкие страдания. Не создавайте желания в сфере духовного. Просто отбросьте их. Тогда медитацию не нужно будет практиковать. Она начнет случаться с вами, потому что ум без желаний находится в медитации. Если медитация случается, все в порядке. Если она не случается, то тоже все в порядке. В этом нет ничего плохого потому что нет никаких желаний, нет ожиданий, нет будущего. Когда вы не отличаете медитацию от немедитации, то медитация случается с вами. Роль учителя заключается в том, чтобы дать вам некоторые представления о реальном. Не в теории, а в пробуждении. Учитель не учит, он будет вас. Если он дает вам учение, он философ. Учитель дает методы и создает ситуации, которые помогут вам выйти из вашего сна и превзойти эго. Он должен разрушить вашу фальшивую личность. Это болезненно. Поэтому, если между ним и учеником Нет очень глубокой любви, их работа невозможна. Учитель может работать только при полном вашем самоотречении, потому что его работа – хирургия души. Часто к учителю обращаются в поисках утешения и блаженства, в поисках эйфории, а учитель создает ад. И в самом деле будет ад потому что ваши образы будут разбиты в дребезги, ваши ожидания будут расстроены. Вы фактически проходите через смерть. Если вы не доверяете, то хирургическая операция невозможна. И только в том случае, если вы глубоко доверяете ему, вы можете остаться с ним. И часто учителю долго приходится готовить ученика к доверию. Ему приходится делать много ненужных вещей, чтобы установить атмосферу доверия. Но даже тогда возникают проблемы, потому что каждый приходит со своими собственными установками. Учитель должен быть таким-то или таким-то. Самоотречение означает, что вы отбросили свои ожидания, что вы позволяете учителю быть тем, кем он является. Ибо пока вы спите, нужен тот, кто пробудет вас. И если вы позволяете кому-то делать так, то это означает самоотречение, доверие. Доверие означает, что куда бы вас ни вел человек, вы доверяете ему, ибо знаете, что он не причинит вам вреда. И если вам кажется, что вам причинят вред, то вы не доверяете, и процесс невозможен. И если вы думаете, я должен защищать себя, то дальнейшая работа невозможна. Выбирайте, доверьтесь и знайте. Воскрешение возможно только тогда, когда ваша старая личность распята. Что такое зрелость? Зрелость – это четкое понимание того, что вы обязаны быть самим собой, а не чьей-то копией. Найдете ли вы в себе такую зрелость? Вы подражаете другим. Суть подражательства в том, что потребность в идеале приходит к вам извне. Она не исходит из ваших внутренних побуждений. При подражательстве вы не расцветаете. Понражая его, вы выбираете быть искусственными цветами. Кто-то другой внушил вам идеал, навязал идеал, и вы ему следуете. Не достигнув его, вы будете несчастны, ведь вы не достигли идеала. Достигнув его, вы также будете несчастны, ведь этот идеал никогда не был вашим идеалом. Вы никогда не желали его, потому что он не был вашей глубинной потребностью. Поэтому в мире так много несчастных. Люди подражают друг другу. Подражают звездам эстрады, кумирам, политикам, соседям, духовным авторитетам. Они так похожи на обезьян, передразнивающих друг друга. Они даже подражают в том, чтобы выглядеть оригинально. Поистине нет больше неудачи, чем успех, которого вы достигаете, подражая. Вы совершаете опасные путешествия, тратя массу усилий, времени и энергии, чтобы в результате обнаружить «я никогда не хотел этого, это было делом другого человека, позаимствованный мною». Чем в более зрелом возрасте вы находитесь, тем реже вы подражаете. Будьте правдивы с собой, даже если это вам не слишком удается». Ведь ваша собственная истина может привести вас к истине. Чужая правда не может стать вашей правдой. У вас заключено некое зерно. Лишь при условии, что это зерно прорастет и станет деревом, вы достигаете расцвета, и на вас не зайдут благословения. Если вы всего лишь чей-то последователь, ваше зерно останется мертвым. Люди будут приветствовать ваши успехи в подражательстве. Все преуспевающие имитаторы очень знамениты. Но они не знают, что при этом совершают самоубийство. Но вы способны даже на самоубийство, если вас оценят по достоинству. Никто не хвалит людей истинных, подлинных. Ведь эти люди – бунтари. Такой человек не станет никого копировать. Он скажет Я не собираюсь становиться Иисусом, Буддой или Кришной. Достаточно одного Иисуса. Второй Иисус, как бы ни был прекрасен, будет всего лишь копией. Бог не станет спрашивать, почему вы не стали Иисусом. Он спросит, почему вы не стали собой. Не подражайте даже своему духовному учителю. Это самоубийственно. Упивайтесь его присутствием, но не становитесь фальшивым. Не повторяйте их слова, жесты, действия. В этом не будет силы. Повторяя чужие слова, вы делаете их расхожими, бесполезными, стереотипными. Есть множество религиозных учений, путей, методов. Но самое существенное в них одно и то же – стать единым. Что бы вы ни избрали для себя, будьте едины. Если вы способны ждать, вы достигнете единства. Если вы можете отказаться от своей эгоистической воли, вы достигнете единства. Отрешившись от всех мыслей и погрузившись в медитацию, вы достигаете единства. Если вы молитесь Богу, и ваша молитва настолько интенсивна, что молящийся уже больше не существует, молящийся растворяется в молитве, и они превращаются в одно целое, тогда это искомое состояние. Если действующий превращается в действие, наблюдатель становится наблюдением, медитирующий медитацией, Внезапно все иллюзии отпадают. Вы поднимаетесь на новый план бытия. Вы достигаете единого. Вы достигаете единого, когда сами едины. Когда вы разделены, вашу дело это мир. Мир разделен, а Бог един. Но чтобы понять это единство, надо сначала самому стать целостным. Другого пути познания нет. Лишь став подобным Богу, вы сможете узнать его. Великие провидцы говорили об изначальном звуке Аум. Если вы погрузитесь в полное безмолвие, вы услышите его. Он не результат столкновения каких-то объектов, Его невозможно сотворить. Наоборот, сама Вселенная – порождение этого звука. Вселенная – всего лишь преобразованный звук, который безначален и бесконечен, и является основой всего. Он повсюду. Он – суть бытия. Все сущее – всего лишь вариации на тему предвечного звука. Мистики утверждают, что даже материя – не что иное, как аум. Скала – это сконцентрированная вибрация аум, и ничего больше. Современные физики, они уже стали метафизиками, обладают похожим пониманием. Материя – это сконцентрированные электромагнитные колебания. Сейчас возможно взаимопонимание между наукой и мистикой. Ученые говорят, что звук – это электромагнитные колебания, а мистики говорят, что электричество – это всего лишь звуковые колебания. Вот почему мудрые знают, как с помощью звука разжечь огонь, исцелить больного, защитить себя. Произнесенное слово становится неправдой. Непроизнесенное оно может быть истиной, но произнесенное оно искажается самим процессом высказывания. Истину невозможно высказать, записать или как-нибудь выразить. Если ее можно как-нибудь обозначить, то вы смогли бы ее достичь, просто поняв ее обозначение. Но это невозможно. Нет способа передать вам истину. Как только она передана, она тут же становится мертвой и становится уже неправдой. Например, в тот момент, когда вы говорите «я люблю», это становится обозначением прошлого опыта, становится чем-то мертвым. Любить – это нечто другое, это некий процесс. Почему же тогда, любя, вы не можете сказать «я люблю»? Потому что это было бы осквернение в любви. Как вы можете сказать, что любите? В любви вас нет, нет обладателя. В любви нет никакого «я». Любовь есть, вас нет. Когда переживание живо, то в нем нет эго. В этой любви вы растворяетесь, таете и сливаетесь с ней. Все, что живо, гораздо больше вас но все, на что набрасывается ум, становится мертвым. Истина непередаваема. Но тогда что же делают просветленные мастера? Неужели они заняты чем-то бесполезным? Да, верно. Они пытаются высказать то, что нельзя высказать, и пытаются показать то, чего нельзя показать. Всех старания нелепы. Но в их усилиях все же что-то есть. Это их сострадание. Лучше было бы, если бы просветленный молчал. Это было бы более последовательно. Раз нельзя сказать, значит нужно молчать. Но сможете ли вы понять молчание? Вы и слова понять не можете, но у вас есть возможность слышать его. Постоянно слушая его, вы сможете начать осознавать нечто такое, что словом не выразить. Слушая его, вы постепенно осознаете его бытие. Слова помогают, но только как приманка. Но если просветленный будет молчать, вы пройдете мимо него. Вы даже не осознаете, что он есть. Поэтому мастерам говорят, Не для того, чтобы передать истину, которую нельзя высказать. Они стоят перед выбором ⁇ либо молчать, либо говорить. Если они будут молчать, вы их не поймете. С использованием слов появляется некая возможность, неопределенность, а именно возможность, потому что все зависит от вас. Постоянно слушая просветленного, Вы в один прекрасный день сами замолчите, потому что находиться рядом с просветленным ⁇ это значит находиться рядом с неким скоплением энергии молчания, могущественной энергии безмолвия. Это присутствие рядом с истиной. Когда вы приближаетесь к просветленному, вы чувствуете, что просветленность где-то рядом. Слова просветленного несут аромат молчания и просветления. Они передают музыку просветления. Они несут в себе мелодию, нечто от источника, хотя и очень маленькую часть. Когда слово исходит от просветленного, то оно несет в себе частицу его самого. Это слово вибрировало в его существе, касалось его сердца, прошло через его молчание. Имманировал из его сознания. И вы отбросите слова и будете идти за музыкой, за присутствием, за ароматом. Есть два типа эволюции – коллективная и индивидуальная. Коллективная – это неосознанная эволюция. Но как только она становится осознанной, она превращается в индивидуальную. Сознание порождает индивидуальность. До возникновения сознания не существует индивидуальности. Человек – это последняя ступень бессознательной эволюции. Бессознательная эволюция – Явление механическое и естественное. Она нужна до появления сознания. Дальше сознание само решает, эволюционировать дальше или нет. В бессознательной эволюции нет ничего неопределенного. Все происходит согласно причинно-следственному закону. Но с появлением человека и сознания – В жизнь проникает неопределенность. Теперь уже ничто не является определенным. Эволюция может происходить, а может и не происходить. Существует потенциальная возможность, но выбор за каждым отдельным индивидуумом. За возможностью выбора следует беспокойство. Все теперь надо выбирать. Все становится осознанным усилием. И отвечаете за это только вы. Вы отвечаете за неудачи и успех. И каждый выбор в определенной степени окончателен. Вы не можете ни переделать его, ни забыть его, не возвратиться назад. Ваш выбор становится вашей судьбой. Он остается с вами, как ваша неотъемлемая часть. Вы не можете отрицать его. Но ваш выбор – это всегда игра. Он делается вслепую, потому что в будущем ничего не ясно. Вот почему человек страдает от беспокойства и терзается вопросами, быть или не быть, делать или не делать. Не выбирать невозможно. Если вы не выбираете, то делаете выбор в пользу отказа от выбора. Но это тоже выбор. Вы постоянно вынуждены выбирать. Вы не свободны от выбора. Отказ от выбора имеет такие же последствия, как и любой другой выбор. Сознание является достоинством, красотой и величием человека. Но также и бременем. Вы можете эволюционировать в Бунду, а можете этого и не делать. Выбираете вы сами. Поэтому для обозначения осознанного индивидуального усилия в сторону эволюции больше подходит слово «революция». Теперь вы ответственны за свою эволюцию. Обычно человек стремится убежать от ответственности за свою эволюцию, от ответственности за свободу выбора. Свободы очень боятся. Раб не несет ответственности за свою жизнь. За это отвечает кто-то другой. Поэтому рабство по-своему очень удобно. Нет бремени выбора. В этом смысле рабство является свободой. Свободой от осознанного выбора. Привлекательность фашизма, коммунизма, тоталитарных сект часто объясняется тем, что они дают возможность избежать индивидуальной свободы и снять с себя всякую личную ответственность. Ответственность начинает нести общество. Человек становится частью коллективной структуры. Но отрицая индивидуальную свободу, фашизм, коммунизм, тоталитаризм также отрицают возможность сознательной эволюции. И когда это случается, вы разрушаете возможность достижения Высшего. Вы снова становитесь подобно животным. Бессознательная эволюция закончилась. Человек стал сознательным. Он должен оставаться сознательным, и нет другого пути. Осознанный выбор эволюционировать – Это великое приключение. Единственно достойный человек. Путь труден, иначе и быть не может. Вы не знаете, где находитесь. Не представляете, куда идете. Нельзя ни на кого возложить ответственность за свою эволюцию. Принятие такой ситуации даст вам силу. Когда вы поймете, что ответственны только вы, становится невозможным побег бессознательный. Убегать глупо, ибо ответственность прекрасная возможность для эволюции. Из создавшейся борьбы может возникнуть что-то новое. Осознание это понимание, что все зависит только от тебя. Даже ваш воображаемый Бог. В конечном счете, все является частью вас, и вы отвечаете за это. Первое, что необходимо, принять ответственность как факт и научиться жить с ним. Каждый факт, если выглядеться у него, открывает истину. Если вы способны жить с фактом, что вы ответственны за все, что с вами происходит, у вас автоматически появляется дисциплина. Неся ответственность за самого себя, вы не можете не быть дисциплинированными. Но эта дисциплина не навязана вам извне. Она пришла изнутри. Поскольку вы сами несете полную ответственность за себя, каждый ваш шаг обдуман. Вы не можете произнести ни одного безответственного слова. Осознав свое положение, вы становитесь религиозным, становитесь владыкой своей жизни. И строгая простота, которая приходит к вам, не имеет ничего общего с суровостью аскезы. Она не навязана вам, и поэтому не безобразна. Эта простота высокоэстетична. Вы чувствуете, что не можете жить иначе. Просветленность – ваша изначальная природа. Для просветления ничего не нужно. Просветление – это ваше естественное состояние. Просветление нельзя произвести или создать. Просветление уже здесь, оно уже есть. Оно не достигается, оно узнается. И для этого не требуется никаких усилий. Вы не можете его увидеть, так как постоянно совершаете усилия, чтобы его увидеть. Само усилие становится барьером. Категория времени неприменима к просветлению, ибо вы просветлены всегда. Вы можете убеждать себя сколько угодно, что будто бы вы не просветлены, но все равно вы просветлены. И это самое большое чудо, что вы забыли о своей просветленности. Ваша изначальная природа – просветленность. Никто и ничто не может лишить вас этой природы. Просветление в каждом вашем вдохе, в каждом сердцебиении – это энергия, из которой сотканы все клетки, все атомы, все миры. В тот миг, когда вы узнаете, что просветлены всегда – Тогда вы просветлены. И все просветленные играют. Христос играет, Будда играет. Вы можете играть. Если вы полностью осознаете, что идет игра, то она больше не является бременем или темницей. Тогда вы можете быть в мире кем угодно, но в глубине вы знаете, что вы не то. Вы становитесь цветком лотоса. В воде, и все же вода вас не касается. Посмотрите, как люди встречают новое. С неуверенностью, со страхом, а не с радостью. И это потому, что новое не является частью вас. Оно не вырастает из вашего старого опыта. Оно приходит из-за предельного. Вы привыкли к старому. Вы сделали из своих верований удобную жизнь. И если новое входит в вас, весь прошлый образ жизни начинает волноваться. Если вы позволите новому войти, Вы уже не будете прежним никогда. Новое вас преобразует. В этом риск. Никогда не знаешь, чем закончится новое. Единственный способ узнать – позволить ему. Отсюда и тревога, и страх. И вы не можете отвергнуть новое, ибо старое не принесло вам ожидаемого. Старое не выполнило свои вещание. Старое известно – Но у Бога новое может быть неудобным, но может и принести радость. И поэтому вы не в силах не отказаться, не принять. Каждый хочет стать новым, так как никто не удовлетворен старым. Старое узнаваемо, повторяющееся, и поэтому скучное, монотонное. Вы хотите от него избавиться, вырваться из этого надоевшего круга разорвать путы повторений. И все же, когда новое стучится в дверь, вы убегаете и прячетесь в старом. Чтобы стать новым, нужна необычайная храбрость. А мир полон трусов, потому люди остановились в росте. Когда приходит возможность обновления, вы в страхе убегаете. Как вы можете расти, как вы можете быть – Вы лишь притворяетесь, что вы есть. Из-за того, что вы боитесь расти, вы находите замену роста. Вы не способны расти, но может расти ваш капитал. Это замена. Для этого не нужно мужество. Это следствие вашей трусости. Ваш капитал растет. Ваше имя и слава растут. А вы думаете, что растете вы. Вы ловко обманываете себя. Ваш капитал, ваша слава это не ваша сущность. Обновление приходит от Бога, из бытия, новое дар Бога, новое запредельно. И вот неизвестное, непознаваемое, запредельное вливается в вас. И оно обязательно проникнет в вас, ибо вы не обособлены от него. Вы могли забыть о запредельном, но запредельное вас не забыло. Часть может думать, я отделена, но целое знает, что вы не отделены. Вы связаны с целым, и целое постоянно вторгается в вас. Вот почему все время приходит новое, хоть вы и прячетесь от него. И если у вас есть глаза, вы увидите, как оно постоянно приходит к вам. Бог продолжает изливаться на вас, но вы закрыты в своем прошлом. Вы как запечатанный склеп. Из-за своей трусости вы закрылись для нового, утратили чувствительность. Быть чувствительным в этом контексте означает ощущать новое, и удовольствие от нового, и страсть к новому. И вы начинаете смелее двигаться в неизвестное. Помните, все новое, входящее в вашу жизнь, – это послание от Бога. Если вы его принимаете, вы религиозны. Если отвергаете, вы нерелигиозны. Надо немного расслабиться и открыться, чтобы позволить новому войти в вас. Дайте Богу дорогу к вам. В этом смысл молитвы и медитации. Вы открываетесь. Вы говорите «да». Вы говорите Входи, всегда принимайте новое с великой радостью. Даже если нечто новое ввергает вас в неудобство, оно того стоит, ибо только новое может вас преобразить. Вы можете принять его, либо отвергнуть. Если вы отвергаете, то становитесь камнем, мертвым и холодным. Если вы принимаете Вы становитесь цветком, дарующим праздник. Приход нового не обусловлен вашими усилиями. Поиск нового – необычный поиск. Как вы можете искать это? Вы его не знаете, вы с ним не встречались. Вы ничего не сможете сделать, чтобы создать новое. Ибо все, что вы делаете, будет от старого, из прошлого. Будет основано на старых устремлениях. На воле и импульсах прошлого. Станьте спонтанным, полностью запретите себя не для данного момента, и вы ежедневно будете находить новые открытия, новый свет, новые откровения. И эти откровения будут вас изменять. Однажды вы увидите, что вы новые в каждый момент. Старое больше не тяготит вас. Просветленный живет от момента к моменту. Он словно волна в океане. Она приходит с великой радостью и танцем, с мечтой коснуться звезд. Она поиграет и исчезает. Будет другой день, она снова придет, поиграет и растает. Таков и Бог. Приходит и исчезает. Снова приходит и исчезает. Таково и просветление. В каждый момент оно приходит, действует, отвечает и уходит. Между двумя моментами есть промежуток. В этом промежутке все исчезает. Эти интервалы, эти пустоты дают вам свежесть. Так же, как смерть и сон сохраняют вас живыми. Человек умирает один раз за 70 лет, И за это время накапливается очень много ненужного старья. Просветленный умирает каждый миг и ничего не накапливает. Он ничем не обладает, а поэтому свободен. Для просветленного каждый миг – рождение и смерть. Но даже само желание нового есть старое желание. Даже спрашивать о новом – старое желание. Просветленный не спрашивает о новом. В нем нет никакого желания, чтобы что-то было. Если есть желание, вы будете его организовывать. Вы отдадите ему себя и станете обусловленным им. Смотрите на жизнь безо всяких условий. Смотрите на жизнь, как она есть. И вы будете постоянно обновляться, омолаживаться. В этом истинный смысл воскресения. Вы становитесь непрекращающимся воскресением. Новое это послание Бога. Новое это послание Бога. Это благовестие. Слушайте новое, идите в новое наперекор страху, и ваша жизнь будет ярче и богаче, и ваше бытие станет ликованием. Два типа молчания. Когда вы соблюдаете молчание, это молчание по принуждению. Слова и шум все еще внутри вас, молчание царит только на поверхность. Вы выглядите молчаливым, хотя это не так. Это единственный вид молчания, известный вам. Есть и другой вид молчания. Когда, оставаясь безмолвным на поверхности, вы в состоянии заставить себя быть молчаливым и внутри. Второй тип будет молчанием без слов. В нем нет внутреннего шума, диалога и ассоциаций. Молчание просветленного бунды – это третий тип молчания, неизвестный вам. В нем нет шума и нет отсутствия шума бонда безмолвствует не потому, что принуждает себя к этому. Его спокойствие – не плод каких-либо усилий. Он молчалив просто потому, что нет надобности что-либо говорить и делать. Его молчание позитивно, оно не противопоставлено словам. В нем нет ни слов, ни бессловесности. Если вы противитесь шуму, Тогда ваше безмолвие, вашу тишину легко нарушить. Не секрет, что большинство молящихся и медитирующих может вывести из равновесия детский смех, уличный шум, чья-то висет. Тишину, достигнутую с помощью усилий, очень легко разрушить. И только такая тишина поддается разрушению. Но когда вы по-настоящему молчаливы, пребываете в безмолвие просветления. Вас не потревожит ни пение птиц, ни смех ребенка, ни грохот транспорта. Шум придет и уйдет, как сквозь пустую комнату. Он войдет в одну дверь и выйдет в другую. Внутри никого нет, кого бы он мог побеспокоить. Если ваше молчание вынуждено, тогда остается ваше присутствие, эго сохранено. Вы просто оседлали ваш ум принудили его, совершили над собой колоссальное усилие ради молчания. И такое молчание очень легко разрушить даже ребенку. В таком молчании нет ничего от просветленности. Это просто фальшивка. Просветленные продолжают вас учить, отлично зная, что учить нечему. Поэтому они могут делать это бесконечно. Если было бы чему учить, они давно бы уже закончили. Вы можете кончиться раньше моего рассказа, потому что ему нет конца. Они не учат ни желанием, ни достижением. Нечего достигать и нечему учить. Если вы это осознали, значит вы достигли этого самого мгновения. Именно в этот момент вы совершенны. Ничего не нужно делать или менять. Именно в этот момент вы абсолют. Прекратив искать знания, вы прекращаете искать истину. Так как цель знаний есть истина. Если вы перестаете осведомляться о существующем, а вместо этого отключаете свой ум и молчите, то существующий открывается вам. Вам не встретить более незнающего человека, чем просветленный. Он ничего не достиг. Он просто здесь и сейчас. И если вы сможете пойти за таким незнающим, тогда ваш ум останется позади. Так как ум всегда идет за знанием, то когда ум отбрасывается, пропадает нужда куда-то идти. Все становится доступным. То есть оно было доступным всегда, но ваш ум мешал вам видеть это. Из-за того, что ваш ум был одержим целью, существующей в будущем, вы не могли этого видеть. Истина окружает вас и вы существуете в ней самой. Как рыба существует в океане, так вы существуете в истине. Бог – это не цель. Бог – это то, что здесь и сейчас. Деревья, ветер, небо, звезды, реки, люди – вот что такое Бог. Бог – не цель, а слияние. Ваш ум противится слиянию. Он хитер и расчетлив. Вы идете к просветленному, чтобы узнать, как постигнуть истину, как достичь блаженного состояния ума. Искать бесполезно. Ищите и потеряйте. Не ищите и найдете. Бегите и упустите. Остановитесь и обнаружите. И не пытайтесь понимать своим умом. Будьте. Под деревом Бодхим Будда многого не знал. Возможно, что вы знаете больше. К Будде приходили многие ученые, знавшие больше его. Шарипутра, знавший все веды и писания наизусть, спросил Будду. «Дай мне нечто большее, чем знания, потому что знаний у меня достаточно, я уже присытился ими». Будда ответил. «Разучись. Отбрось знания». И тогда к тебе придет то, что превыше знаний. Просветленный мастер учит вас разучиваться, и это никогда не является учением. Станьте несведущими, как дети. Только сердце ребенка может постучаться в двери Божественного. Только оно может быть услышано. Вы видите сны лишь потому, что несете с собой бремя дня. Вы оставили многое незавершенным, и поэтому пытаетесь завершить это во сне. Многие ваши надежды, страсти, желания не исполнились днем, и вы стремитесь удовлетворить их ночью, во сне. Даже ребенок спит со сновидениями, ибо у него есть желание. Глядя на спящих животных, вы увидите, что и они во сне пытаются удовлетворить свои желания и инстинкты. Даже они во сне напряжены. Будда спит без снов, потому что у него ничего нет незавершенного. Нет ни желаний, ни страстей. Ничего не возникает и ничего не остается. Все проходит, как перед зеркалом. Зеркало сознания Бунды отражает, как проходит женщина, но никакого желания не возникает. Женщина проходит, и зеркало снова пусто. На нем не остается никакого следа. Снов нет. Спящий Будда – это прекрасное явление. Он похож на невинного ребенка, лишенного дневных забот. Его сон подобен зеркальной поверхности пруда. Поток его сознания ничем не загрязнен и кристально чист. Вашему бессознательному нужна какая-нибудь деятельность, иначе она уступит место сознательному. Учителя буддизма утверждают, что человек, который сможет просидеть, ничего не делая 6 часов, становится просветленным. Но на самом деле 6 часов это много. Хватит и 6 минут. Хватит и 6 секунд, если вы пробудете в абсолютном бездействии. Когда вы не заняты в бессознательных процессах, вся ваша энергия становится сознанием. И происходит освобождение громадной энергии. Ваша энергия направлена на занятость. Ваш ум думает, тело работает, вы заняты. Вся ваша энергия направлена на деятельность и рассеивается в этом мире. Когда вы думаете, вы рассеиваете энергию, потому что каждой мысли нужна энергия. Вы постоянно думаете и просто теряете зря энергию. Деятельность нуждается в энергии, и ваша энергия постоянно рассеивается. Вы протекаете, как решето. Поэтому вы чувствуете себя таким слабым, подавленным, разбитым и бессильным. Это бессилие кажется вам беспомощностью. Но вы всемогущи и должны чувствовать свою силу. Внутри вас существуют источники неистощимой энергии, связанный с космическим источником, но вы его активно рассеиваете. Если ваша мысль остановится хотя бы на мгновение и прекратится всякая деятельность и внутри, и снаружи, и вы, став похожим на статую, прекратите всякое движение тела и ума, тогда в вас освобождается громадная энергия. Куда она уйдет? Когда деятельности нет, она не может выйти наружу. Вы превращаетесь в столб энергии, в энергетическое пламя. Все внутри начинает светиться и становиться сознательным. Все ваше существо наполняется светом. Если вы внезапно начнетесь посреди своей лучезарности, то почувствуете безмятежность, которую никогда еще не чувствовали. Вы впадете в безмолвие, окажетесь в своем внутреннем существе, И это будет настолько неожиданным, что вы начнете осознавать происходящее. Близость порождает скуку, презрение и фамильярность. Вы никогда не присматривайтесь к своей жене потому что она живет с вами постоянно. И вы постепенно совершенно забываете, как она выглядит. Если вы долго живете в живописном месте, вы перестаете обращать внимание на окружающие красоты. Из-за близкого знакомства все исчезает. Ваша жена превращается в призрака, без фигуры, без глаз и губ. Незаметный, обычный. Она была другой, когда вы ее встретили первый раз. Привлекательной, красивой, какой-то особой, запоминающейся. Вы наслаждались, смотря на ее лицо, слушая ее голос. Но теперь все позади, и вы не смотрите на нее совсем. Сопруги измигают глядеть друг на друга. И изобретают много уловок, чтобы не остаться наедине. И все это происходит потому, что мы лишены осознанности. Вы, может быть, знакомы только с телом жены, но вы не знакомы с ее душой. Вы не можете ее узнать, потому что узнать ее невозможно. Это тайна. Для просветленного все ново, странно и загадочно. Каждый новый момент для него нов. Это и означает осознанность. Для осознанности все постоянно ново, ничто не стареет. Все создается в каждое новое мгновение. Жизнь как постоянный поток созиданий. Осознанность никогда не несет в себе память, как некое бремя. Медитативный ум всегда живет в новом и свежем. Для него все бытие вокруг рождается заново, и свежо, как капля росы или как лист, распускающийся ранней весной. Если вы взглянете на мир и почувствуете, что все старо, то это говорит о том, что вы не медитативны. Если для вас все выглядит старым, то это свидетельствует о том, что у вас старый запресневелый ум. Если ум свеж, тогда свежий мир вокруг вас. Если все вокруг кажется старым, то вы будете жить в скуке. Каждому из вас до смерти скучно жить. Присмотритесь к людям вокруг. Создается впечатление, что люди несут свою жизнь, как тяжелое бремя, терпят ее, как скучное и бессмысленное занятие. Кажется, что каждый находится в состоянии ночного кошмара, что кто-то, играет с ним, жестокую шутку и издевается над ним. Даже если вы смеетесь, то смех несет скуку, презрение или напряженность. Жизнь перестала быть праздником. Праздник возможен только тогда, когда бытие постоянно ново, молодо, свежо. Когда ум свеж, все существование становится музыкой. Причиной всякого напряжения является становление. Каждый стремится чем-то стать. Никто не принимает себя таким, какой он есть. Бытие отрицается, бытие не принимается. И что-то иное принимается за идеал, которому нужно следовать. Поэтому основное напряжение возникает между тем, какой вы есть, И тем, каким вам хочется быть. Неважно, кем вы хотите стать: знаменитым, богатым, влиятельным, бессмертным, освобожденным, божественным. Даже если вы жаждете спасения, и тогда будет напряжение. Любое желание, направленное в будущее, в противовес тому, какой вы есть сейчас, порождает напряжение. Материалист обычно не так напряжен, как человек религиозный, потому что религиозный человек стремится к слишком далекому, заоблачному. Напряжение – это промежуток между тем, что вы есть, и тем, чем хотите быть. Чем больше промежуток, тем сильнее напряжение. Если вы довольны тем, что вы есть, то нет и промежутка, нет и напряжения. Вы в согласии с собой. Напряжение многослойно. Если желание физическое, то и напряжение будет физическим. Если вы хотите психического могущества, то напряжение будет начинаться на психическом уровне и распространяться на другие слои вашего бытия. Только если вы принимаете себя полностью – Напряжение отсутствует. Это полное приятие и есть чудо. Само не напряжено. Напряжение всегда идет от несуществующих возможностей. В настоящем напряжении нет. Оно всегда направлено в будущее. Оно порождается воображением. И чем более богатым воображением одарен человек, тем больше возможно напряжение. В таком случае воображение становится разрушительным. Воображение может также становиться творческим. Если вся сила воображения сфокусирована на настоящем моменте, не на будущем, тогда вы сумеете увидеть свою жизнь как поэзию. Ваше воображение не порождает стремление к чему-либо. Оно используется в процессе жизни. Такая жизнь в настоящем лишена напряжения. Будущее активизирует воображение. Вы создаете образы, и поскольку соответствующих реальностей нет, вы продолжаете создавать все больше и больше образов. Но как можно воображать и придумывать в настоящем относительно того, что происходит в данный момент? В этом нет необходимости. Если вы можете осознанно присутствовать в настоящем, вы не будете жить в своем воображении. Тогда воображение будет свободно творить внутри самого настоящего. Нужен правильный фокус. Если воображение сфокусировано на реальном, оно начинает творить, и творчество может принять любую форму. Выражение настоящего через воображение – не является ни воображением будущего, ни реакцией на прошлое. Это не прожитый опыт, но живой процесс ощущений. Тогда опыт и переживание настоящего – не две разные вещи. Они будут одним и тем же. Само переживание стало живописью. Вы уже не творец. Вы творчество, живая энергия. Вы не поэт. Вы – сама поэзия. Мгновение стало вечностью, и все происходит из него. Не будьте искателями просветления, будьте просветленными. Проживите всю свою жизнь в просветлении и не теряйте просветления, ибо умам имеет склонность опять становиться непросветленным. Существует тысячи искушений, Вновь и вновь стать непросветленным. Каждый из вас становится просветленным. Вы прикоснулись к нему, вы проникли в него, у вас было это видение. Но оно не длилось долго. Вы не смогли сохранить его поток. Оно пришло на миг как озарение, и потом прошло. Однако вы сами не верите, что можете быть просветленным. Поэтому не обращайте внимания. Однажды вы идете по берегу реки, ласковое солнце, шерест листьев, пение птиц, и наступает миг, ворота открываются. Вы внезапно начинаете все видеть совершенно по-другому. Вы полностью исчезаете в этот миг. Нет ни прошлого, ни будущего. Вы не думаете о том, кто вы и кем вы хотите стать. Вы просто есть. Вы в гармонии с окружающим миром это просветление. Но вы не умеете жить в нем, потому что не создали внутри себя медитативного пространства. Медитация сводится к способности содержать в себе просветление. Медитативное пространство может сохранить его. Просветление приходит к каждому, но в вашем существе так много дыр, что оно просто улетучивается, вытекает. У вас недостает смелости принять факт своей просветленности, ибо вы себя не уважаете. Так называемые религиозные люди научили вас осуждать себя. Вы твердите, разве просветление может прийти ко мне? Оно пришло к Будде, пришло к Христу, но оно не может прийти ко мне. Так вы закрываете себя для просветления». Просветление приходит ко всем. Оно приходит к святым и к грешникам. Наступление просветления ничем не обусловлено. Слово приходит неверно. Оно восходит как солнце. Оно прорастает в вас как цветок. Медитируйте, и вы сможете удерживать его на долгий срок. Думание создает дыры в вашем существе. У вас много мыслей и поэтому много дыр. Просветление как прыжок. Когда вы прыгаете, вы отрываетесь от земли, на вас не действует гравитация. На миг вы становитесь частью неба. Но потом вы возвращаетесь, потому что у вас нет крыльев. Вам нужно отрастить крылья. Медитация в действительности – не поиск просветления. Просветление приходит без поиска. Медитация это выращивание крыльев. Страстное стремление к Богу настолько сильно, всепоглощающее что вы воспламеняетесь только им одним. Все остальное исчезает. Однажды к одному просветленному мудрецу пришел человек и сказал, «Я слышал, что ты познал Бога. Я давно ищу Бога. Скажи мне, что такое Бог и как можно познать Бога?» Просветленный сказал, «Я сейчас отправляюсь на речку совершить утреннее омовение». Идем со мной, и я отвечу тебе там. Искатель немного смутился, почему он не может ответить прямо сейчас. Но, зная о необычном поведении просветленных, он согласился и пошел. На берегу мудрец сказал ему, «Разденься и войди в воду. Может быть, потом я смогу ответить». Человек подумал, «Это уж слишком». Но так как на берегу не было ни души, он решил, почему бы и нет. Он разделся и вошел в реку. Мудрец был очень сильным. Он прыгнул на искателя и начал топить его. Искатель стал отчаянно сопротивляться, и в какой-то момент, собрав всю свою силу, он вырвался. Отдышавшись, человек сказал, «Я сам виноват, что пошел за тобой. Мне следовало быть поумнее». «Ты сумасшедший! Ты чуть не убил меня!» И мудрец ответил. «Об этом потом. Сначала я хочу спросить вот что. Сколько мыслей тебе пришло в голову, когда я тащил тебя в воду?» Человек спросил. «Мысли? Была только одна мысль, как вырваться. Это была даже не мысль. Это поглотило все мое существо, пронзило всего меня, заполнило каждую клетку тела. Это была не мысль. Просветленный мудрец сказал, «Ты всё понял. Когда ты устремишься к Богу так же страстно, только тогда ты познаешь его, не раньше». Больше ничего не нужно. Никаких методов, никаких техник. Когда страсть так сильна, Тогда придет нечто. На самом деле все техники и методы должны помочь вашей сиреустремленности. Они не помогут вам приблизиться к Богу. Они просто воспламенят вас. Учитель не может помочь вам увидеть Бога, но он может пробудить в вас эту жажду. Он может передать свою жажду, передать свой огонь, может зажечь вас. Если вы загорелись, тогда вы приблизитесь к Богу. Величайшая из проблем – говорить слепым о свете. Но каждый может исцелиться. Слепой может размышлять о свете, но как бы напряженно он ни думал, это не даст ему никакого представления о свете. Он даже может поверить в свои мысли. А если слепой начинает верить в свои мысли о свете, он забывает о том, чтобы позаботиться о своих глазах, найти врача и исцелиться. Есть прекрасные истории из жизни Будды. Однажды Будда остановился в одном сирене, и жители сирения подвели к нему слепого и сказали, «Этот слепой не верит в существование света. Он доказывает, что света нет». Мы знаем, что свет есть, но у него такой острый интеллект и логический ум, что он почти убедил нас, что света нет. Его аргументы настолько сильны, что мы не можем их опровергнуть. Он говорит, «Если есть свет, я хочу прикоснуться к нему.» потому что я познаю вещи через осязание. А ведь свет невозможно потрогать. Он говорит, я узнаю вещи на вкус, но свет нельзя попробовать. Я могу понюхать вещи, но свет не пахнет. Он говорит, ударьте свет, как вы бьете в барабан, тогда я смогу услышать, как он звучит. У него нет других дел. Вся его жизнь посвящена только одному – убеждать людей, что света нет и что нет зрения. «Может быть, ты, великий просветленный, сможешь доказать этому слепому глупцу, что свет существует?» И Будда ответил. «Этот слепой прав. Для него света не существует. Почему он должен верить в нечто такое, что он не может сам испытать?» Люди этой деревни поступают неправильно. Вместо того, чтобы переубеждать его, «Вам надо было бы отвезти его к врачу. Я не могу исцелить его слепоту, но могу позвать своего врача». Слепой спросил, «А как же спор?» Будда сказал, «Пускай врач осмотрит твои глаза». Врач осмотрел и сказал, «Ничего серьезного. Понадобится самое большее полгода, чтобы вылечить его». И Будда сказал врачу, «Оставайся здесь, пока не вылечишь этого человека. Когда он увидит свет, то приведи его ко мне. Тогда будет смысл в обсуждении. Сейчас бесполезно говорить о свете. Этот слепой не видит даже тьмы. Глаза нужны даже для того, чтобы видеть темноту». Через полгода слепой со слезами радости пришел к Будде и сказал… Я хотел спорить о том, что неоспоримо. Я хотел доказательств там, где возможно только переживание. Ты отнесся ко мне с большим состраданием, отказавшись спорить. А я всю жизнь спорил и терял время. Я давным-давно мог вылечить глаза. Жить не имея глаз, значит вовсе не жить. Я мог бы умереть, так ничего и не узнав о красоте восходов и закатов, о великолепии звездного неба. А цвета, радуги. Цель подлинной духовности открыть внутреннее видение. Человек, который может видеть самого себя, освобождается от всякого рабства. Религиозного, идеологического, теологического, философского, ибо теперь у него есть собственное видение. Он ни от кого не зависит. Он уже спасен. Он уже видит. Божественное само по себе неведомо. Оно либо обладает всеми качествами, либо никакими. И то, что мы называем свойствами Бога, на самом деле не свойство. Это наше восприятие, наше определение. Но ни одно из определений не может быть принято всем человечеством. Бог должен открыться вам в ваших собственных терминах. Когда вы определяете свойства Бога, вы сами являетесь частью своего определения. Определение исходит от вас. Сам Бог не поддается определению. Мы созерцаем божественное через рамки определений, подобно тому, как видим небо через окна. Мы сами ограничили божественное этими рамками. Оконная рама смотрится, как рама вокруг неба, но само небо не имеет обрамления. Оно бесконечно. Все, что можно сказать о божественном, будет сказано только через какое-то окно, потому что все, что можно выразить – По сути, говорится об окне, а не о самом небе. Небо невозможно определить. Все слова неприложимы, все теории неадекватны. Просветленный смотрит на небо не через окно. Он вышел из дома и познал небо без всяких храм, окон или моделей. И он говорит всем религиям, которые враждуют и спорят друг с другом, «Вы спорите не о свойствах божественного». Вы спорите о своих окнах, но из любого окна видно одно и то же небо. Но никто не мог рассказать о небе одинаково, хотя небо всегда одно и то же. Само сообщение является выборочным, ибо целое нельзя сообщить. Сообщение идет от индивидуальности, через слова, язык, образ жизни, опыт – В момент познания вы совершенно одиноки. Нет ни слов, ни языка. Но чтобы сказать о том, что вы познали, вы будете пользоваться тем языком, который знали до момента познания. Язык христианства, буддизма, индуизма. Бесконечно количество окон. Бесконечно количество сект. Каждый человек – это уже отдельная секта. Но когда вы выходите под открытое небо, вы узнаете, что все различия принадлежат дому, а не вам. Вы узнаете, что пространство внутри дома не отличается от пространства вне его. Стены не являются барьером для неба. Есть истины, которые можно высказать, и есть истины, которые могут быть только показаны, но не высказаны. Предмет можно определить, потому что он существует среди других предметов. Например, можно сказать «стол» – это не стол. Можно определить его, соотнеся еще с чем-нибудь. Предмет несет границы, очертания, за пределами которых начинается что-то еще. По сути, мы определяем границу, от которой начинается что-то новое. Но о божественном Ничего нельзя сказать. Божественный является целым. У него нет границ. Нет такого места, где начиналось бы что-либо иное. Нет чего-то иного. Божественное безгранично и поэтому не может быть определено. Но на него можно указать. Все великие посвященные только указывали. Они ничего не сказали. Но даже здесь может возникнуть трудность. Когда человек видит указатель, он отождествляет его с истиной. И тогда теряется весь смысл. На Луну можно указать пальцем, но палец – это не Луна. Обучение доктрине – бессмысленное занятие. Философия – Никуда не ведет. Ум, который вопрошает, не может знать. Любая доктрина это человеческая выдумка. Это не открытие, но изобретение. Человеческий ум способен порождать бесконечное количество системы доктрин, но познать истину через теории невозможно. Откровение приходит в тот момент, когда прекращается знание. Есть две возможности. Либо думать о чем-то, либо войти в это. Чем больше человек думает, тем дальше он уходит от того, что здесь и сейчас. Поэтому просветленное передает антидоктринальный, антифилософский, антиспекулятивный опыт. Они учат тому, как быть здесь и сейчас. Знание может вести только к вымыслу, к проецированию. Оно не способно быть средством достижения истины. Все, что было познано экзистенциально, не может быть выражено полностью. Это можно только обозначить. Как только я выражаю то, что познал, к вам доходит слово, но без своего значения. К вам приходит мертвое слово. По сути, оно бессмысленно потому что смыслом было само переживание. Поэтому знание может быть средством выражения, но не способом достижения реализации. Знающий ум является помехой, потому что когда вы знаете, у вас нет смирения. Когда вы переполнены знанием, у вас нет пространства, чтобы принять неизвестное. Открытым неизвестному вы можете быть, лишь когда вы смиренны. Нужно постоянно осознавать собственное невежество. Ум, который основывается на памяти, информации, писаниях, теориях, доктринах, догматах, эгоцентричен, несмирен. Знание не ведет к смирению. Только бесконечное неизвестное может сделать вас смиренным, Открытым, чутким. «Почему у просветленных не абсолютно здоровое тело?» Этот вопрос задавали Будде и Иисусу Махавири. Непросветленные постоянно задавали этот вопрос – Иисус умер на кресте, хотя его ученики ждали чуда до последнего момента. Будда умер от отравления пищей. Рамакришна от рака. Для просветленного болезни здоровье одно и то же. Это не значит, что болезни не приносит боль. Боль – это физическое явление, она будет. Но она не возмущает внутреннее сознание. Оно остается в таком же равновесии. Тело будет страдать, но внутреннее существо будет оставаться лишь свидетелем страдания. Ощущение того, что вы из тело, совершенно неправильно. Тело принадлежит Вселенной, оно не ваше. Болеет ли тело или является здоровым, об этом позаботится Вселенная. Почему люди думают, что просветленный не должен болеть? Да, просветленные не болеют. Болеет их тело. Иногда тела просветленных более больны, чем у непросветленных. И на то есть причина. Ведь они не принадлежат телу. Глубоко внутри они оторвались от тела. Так что тело остается, но привязанность к нему и мост к нему разрушены. Из-за этого разделения случаются многие болезни. Просветленное осознает, что тело лишь повозка, которая двигается по инерции, благодаря энергии, данной ей в прошлом. Когда кто-либо становится просветленным, связь с телом нарушается. Тело берет собственный курс. Инерция дано ему многими жизнями в прошлом. Тело имеет свой собственный жизненный импульс, который будет исчерпан. Но теперь, когда оно теряет подпитку, оно будет более больным, чем обычно. еще. Просветление останавливает колесо перевоплощений. Все старые кармы реализовываются в этой жизни. Страдание будет более интенсивным. Ибо все сконденсировано в последней жизни. В единое мгновение может быть выстрадано страдание многих жизней. Когда человек становится просветленным, все должно быть закончено. Это время завершения. Должны быть закрыты многие миллионы жизней. Надо подвести все счета, ведь больше шанса не будет. После просветления человек живет совсем в другом времени, и все, что происходит с ним, имеет совсем иное качество. Но сам он остается свидетелем. Тело родилось. Тело исчезло. Будет только свидетельствование. Лишь свидетельствование есть нечто абсолютно вечное. Все остальное – постоянно изменяющийся поток. окружены бесчисленными живыми и разумными существами, видимыми и невидимыми. Хотя вы и знаете, что они реальные и живые, как и вы сами, и все же не кажутся вам менее живыми и реальными. Вы ощущаете себя живыми благодаря интенсивному восприятию реальности. Но другие вам напоминают тени. Вы чувствуете себя в центре реальности, а других на периферии. И как бы вы ни определяли эту иллюзию, эгоцентризм, эгоизм, эго, гордыня, неважно. Главное то, что эта иллюзия заставляет вас чувствовать себя реальнее остальных. Любить значит чувствовать что-либо, как целиком реальное. Только Любовь пробуждает нас к реальности нас самих, к реальности другого, к реальности мира и к реальности Бога. Есть два пути, которые могут освободить вас от иллюзии «Я живой, ты тень». Один путь самому стать тенью среди теней. То есть освободиться от иллюзии «Я». Вы осознаете свое бытие как бытие тени, равной другим теням. Другой путь состоит в том, чтобы распространить любовь к себе на все другие существа. Чтобы реализовать формулу «я живой, ты живой». Чтобы переживать других столь же реальными, как и вы сами. Чтобы полюбить другого, как самого себя. Равнодушие и нелюбовь к себе порождает равнодушие и нелюбовь ко всему остальному. Любовь – это не абсолютная программа, но духовная субстанция. Поэтому нужно, чтобы она проявилась по отношению к кому-нибудь одному, а потом начала сиять во всех направлениях. Правило внутренней алхимии гласит, чтобы сделать золото, нужно иметь золото. Для любви ко всем на свете нужно возлюбить одного. Единожды родившись как субстанция, любовь стремится распространиться в соответствии с формами человеческих взаимоотношений. Это бурный поток с водопадами и каскадами, который стремится все наполнить и все наводнить. Переживание не может стать доктриной, так как переживание передается другим только негативно. Язык может выразить только то, чем он не является. Можно сказать «нет», невозможно сказать «да». О переживании можно сказать только то, чем оно не является. Можно либо отождествляться с тем, что знаешь, либо стать свидетелем этого. Если отождествления нет, если вы остаетесь отделенными от своих воспоминаний, тогда вы осознаете себя, как нечто отличное от своих воспоминаний. Такое сознавание становится путем в неведомое. Яго все меньше и меньше, считая себя владельцем знаний. Если вы отделены от своих воспоминаний, тогда воспоминания становятся чем-то вроде осевшей пыли. Они прошли через ваш опыт и стали неотъемлемой частью вашего ума, но ваше сознание отлично от него. Вспоминающий отличен от вспоминаемого. Знающий отличен от узнаваемого. Если вам ясно это различие, вы все ближе и ближе подходите к пустоте. Не отождествляясь, вы можете быть открытым. Между вами и неизведанным не возникают воспоминаний. Пустоты можно достичь, но ее нельзя создать. Если вы создаете ее, она неизбежно будет порождением вашего старого ума, вашей памяти. Вот почему для достижения ее нет никакого метода. Метод является только результатом накопленной информации, продолжением прошлого. Но неизведанное не может прийти как разрыв непрерывности. Только тогда оно за пределами известного за пределами вашего знания. Поэтому не может быть никакого метода, лишь понимание я отделен от того, что накопил. Если это понятно, тогда нет надобности культивировать пустоту. Все уже произошло. Вы есть пустота, и нет нужды создавать ее. Сотворенная пустота не будет пустотой. Она будет вашим творением. Ваше творение никогда не сможет быть ничем пустотой, потому что у нее будут границы. Она не может превзойти ум, породивший ее. Пустоту создать невозможно. Она должна войти в вас. Все, что можно сделать, так это принять ее. А подготовиться к принятию ее можно только в отрицательном смысле. Подготовиться значит не отождествляться со своим знанием, понимать бесполезность и бессмысленность всего, что знаете. Только такое осознавание процесса мышления может привести вас к непосредственному контакту с реальностью, а не через мышление, память, слова. Вы становитесь одно в этот момент, с вечностью, с бесконечностью. А в то мгновение, когда этот момент переходит в знание, он опять становится частью памяти, и тогда он утерян. Поэтому нельзя сказать: я познал. Неизвестное остается неизвестным. Опознание неизвестного порождает более глобальное незнание. Процесс познания вечен. И никто не может подойти к такому моменту, когда можно было бы сказать «я достиг». Тот, кто говорит это, снова попадает в модель памяти, в модель знаний. И тогда он умирает. Момент утверждения знания является моментом смерти. Жизнь прекращается. Жизнь – это движение от неизвестного к неизвестному. Она приходит из запредельного и идет в запредельное. Сердце мистика принимает высшую тайну, высшую непознаваемость, высший экстаз неведения. Многие люди интересуются медитацией, но этот интерес поверхностен, ибо через медитацию преобразились лишь немногие. Если интерес действительно глубок, он сам по себе становится огнем преображения. Многие кажутся заинтересованными, но остаются теми же самыми. Это означает, что они обманывают себя, и обман этот тонок. В глубине себя вы не хотите преображения, вы даже боитесь. Страх преображения подобен страху смерти. Преображение – это и есть смерть, ибо старое уходит и рождается новое. Вас больше не будет. Из вас появится нечто неизвестное вам. Если вы не готовы умереть, то ваш интерес к медитации – лицемерие. Ведь возродиться можно, только умерев. Новый приходит лишь тогда, когда старый умирает. Между старым и новым есть разрыв, промежуток. Этот разрыв и порождает у вас страх. Вы хотите расти, но вы хотите оставаться собой. И это обман. Если с вами ничего не происходит, то вы считаете, что ваша духовная практика неправильная. Ваш наставник плохой, что плохие священные книги, принципы, методы. И вы не думаете о том, что если устремление истина, то преображение достигается и с неправильными методами. Если ваша душа и сердце слились в пылающем устремлении, то никто, кроме вас самих, не собьет вас с пути, ничто не препятствует вашему развитию, кроме собственного лицемерие и самообман. Настоящее преображение случается тогда, когда вы вовлечены в него, когда вовлечено ваше существо. Главное вовлеченность. Принципы, методы учителя ⁇ это вторично. Но вы ничего не делаете. Вы только говорите и говорите о делании. И слова создают иллюзию. Вы так много читали о преображении, вы так много слышали лекции о медитации, что вам начинает казаться, что вы что-то делаете. Когда вы начинаете что-то делать, возникнут трудности. Трудностей нет, когда вы ничего не делаете. Поэтому если возникают трудности, то знайте, что вы на правильном пути. Духовный рост никогда не бывает плавным. Ведь духовный рост – это достижение неизвестного, достижение непредначертанного. Но знайте, что с каждой пройденной трудностью вы становитесь более реальным, сильным, мужественным. У вас возникает вопрос, ведет ли просветление к преуспеванию. Нет. Но просветленные всегда счастлив. Сопутствует ему успех или нет? Успех – это не критерий, поскольку он зависит от многих причин. Счастье – это критерий, поскольку счастье зависит только от вас. Вы можете не достичь преуспевания, так как другие могут действовать хитро, расчетливо, насильственно, аморально. Успех – это не духовное, а социальное явление. Можно ли сказать, что успех сопутствовал Иисусу? Его распяли в 33 года. Какой же это успех? Но даже когда его распинали, он был счастлив. Он был в полном блаженстве. А распинающие его продолжали жить еще многие годы, но жили эти годы в страдании. Так кто же был распят? Разве не распинающие подверглись распятию? Иисус был воплощением духовного счастья, блаженства, ликования. Можно ли распять счастье? Можно ли убить блаженство? Нет, можно убить тело, но душу нельзя. Распинающие Иисуса жили, но жизнь их превратилась в долгое, Медленное распятие. Страдание, страдания, страдания. Для просветленных успех измеряется не чем-то внешним, мирским. Он измеряется вашим блаженством. Но для вас блаженство не успех. Успех для вас что-то другое. Для мира успех – это удовлетворение эго. Это потворство по амбициям ума. Удовлетворяя его, вы стремитесь к власти, богатству, славе. Вы обретаете все это. Весь мир объявляет вас преуспевающим, а вы, может быть, потеряли душу, покой, внутреннюю радость, чистоту. Мирской успех заканчивается крушением. Какая польза, если человек покоряет весь мир, но теряет свою душу? Все время в напряжении. Вы никогда не находитесь в расслабленном состоянии, в состоянии всеприятия. Вы не способны пребывать в состоянии неделания, когда все случается само по себе, а вы лишь проходите сквозь это, ничего не делая. Во время сна вы частично расслабляетесь, но это не полное расслабление. Даже во сне вы не позволяете случаться событиям самим по себе. Понаблюдайте за спящим взрослым. Вы увидите, все его тело напряжено. Понаблюдайте за спящим ребенком. Он очень расслаблен. Медитация ⁇ это полное расслабление плюс осознанность. Когда вы полностью осознающий, все случается само по себе. И вы не сопротивляетесь, не сражаетесь, не делайте. Нет деятеля, деятель отправился спать. Есть только свидетель, есть только чуткость и внимательность не деятеля. Тогда ничто не может беспокоить вас. Если вы знаете, как расслабляться, тогда ничто не может вас встревожить. Если вы не знаете, как расслабляться, тогда все будет возмущать, тревожить, беспокоить вас. Но на самом деле не это все возмущает вас, это лишь оправдание. Возмущение живет в вас. Если убрать все внешние причины, то вы и тогда будете возмущены. Вы сами создаете причину, внешнюю или внутреннюю. Вы создадите какую-нибудь мысль, образ, идею, и это возмутит вас, ибо вам нужно только оправдание. Но если вы знаете, как расслабляться, ничто не возмутит вас. Мир останется тем же самым, но у вас не будет этой тенденции, этого безумия. Вы не будете находиться в постоянной готовности к возмущению. Если вы расслаблены, даже шум базарной площади будет успокаивать вас. На поверхности моря всегда царит возмущение. Такова природа. Если вы способны укорениться в центре, то возмущение на поверхности откроется своей красотой. Если вы можете оставаться безмолвными внутри, то все звуки снаружи становятся музыкальными. Тогда нет ничего неправильного. Тогда то, что на поверхности, становится игрой. Но если вы не знаете внутренней сердцевины, безмолвного центра, если вы слишком отождествили себя с поверхностью, вы сойдете с ума. И каждый почти безумен. И каждый почти просветлен».